Часть 5. Поезд поднял веки. Описать это можно было только так. В передней части рельсового цепелина возник огромный глаз, внешне самый обычный, но на самом деле очень странный. Нет, это был мистический глаз. Глаза, которые плавали в загруженном сосуде, обладали благородным цветом пламени. Увеличив их силу в сотни раз, огромный глаз высободил таинство, и он не мог бы не было. Практически полностью испалившая ветвь Дете Айнаш. Очевидно, что пламя равно благородному цвету фальшивого мистического глаза, которым пользовался ветвь в ледяном лесу, меркло в сравнении с этим. Разница в мощи и дальности поражения была попросту нелепой. Этот просто обладал настолько невероятным таинством, что сравнивать их было бы так же глупо, как ставить фейерверки в один ряд с баллистическими ракетами. Затем на крышу вагона возникла другая аномалия. Ох. Раздался стон. Даже я не могла в это поверить, когда Фейкер вновь обрушила на нас силу своих мистических глаз благородного цвета принождения. Я была готова и как можно быстрее избавилась от их эффекта. Это корабль, не поднимаясь, тоже покачал головой. Несомненные мистические глаза Фейкер должны были сломить нас, будучи древнями с кошёным войном, она явно превосходила нас обоих. Но тогда откуда такой результат? Героическая душа обильно истекала кровью. Причиной тому была моя коса. Руки всё ещё дрожали от отдачи после удара в полную силу, оружие разрубило её тело по диагонали. Урана была серьёзной даже для слуги, однако героическая душа даже на колено не упала и сурово посмотрела на моего учителя. «Ты ждал этого момента, не так ли? Ждал, когда я воспользуюсь мистическими глазами!» «Хм, я знал, что ты это сделаешь!» прошептал за моей спиной учитель, сжимая в руке знакомый тайный знак. Назар Бон Кугу – талисман с узором в виде глаза, защищающий от мистических глаз. Учитель говорил про силу видимости. По его словам, кораба манипулировали в инциденте семилетней давности с помощью гипноза этой силы. Чем мощнее мистические глаза, тем ниже устойчивость к гипнозу. Учитель воспользовался этим и на мгновение обездвижил фейкер. «Разумеется, это скорее магия Меса Досина, нежели моя!» Произнес он, и Назар Банкугу треснул, словно не выдержав интенсивности магической силы. Хартли стейл неподвижно. Кораба, груди на которого, скорее всего, была сломана, пытался отползти назад. На крыше временно расчищенной от ветвей дитя Айнаш проекции «Мистический глаз» мой учитель произнес. «Позволь спросить. Кое-что не давало мне покоя. У тебя были сомнения, прежде чем ты умерла?» Женщина раздражённо щёлкнула языком, внезапно я кое-что вспомнила. Фейкер сказала моему учителю, что подчинённые Искандера всегда ставили свои интересы превыше всего. Это прозвучало, когда она впервые вызвала учителя на бой. «Если я правильно тебя понял, у тебя ещё при жизни были разногласия с другими последователями Искандера. И я ни капли не удивлён, должен признать. Это естественно, учитывая твои наклонности. На самом деле вполне возможно, что ты бросала всем вызов, Я мы самым проверяю серьёзность их намерений стать его последователями. В таком случае он, вероятно, хотел бы, чтобы ты и твои братги Фестион встретились со мной. Иди к чёрту, хрипло произнесла женщина, но учитель лишь горько улыбнулся. Не смей говорить о моём сгинувшем царе, глупец, который на полумесяца стал его солдатом. Она не может сгинуть. Теперь голос учителя звучал до ужаса серьёзно. Тень царя. Даже если царство, созданное великим правителем, конец в небытие, даже если его генералы перебьют друг друга, даже если его все забудут, и даже если его имя будет стёрто со страниц истории, важность никуда не денется. Поэтому я остаю сейчас здесь. Софистика! воскликнула Фейкер, и её сломанный клинок взревел. Мне хватило бодительности, чтобы перехватить его, но моё тело начало наливаться тяжестью. Воительница обладала просто чудовищной выносливостью. Что это за героическая душа такая? Несмотря на раны, которые не выдержало бы ни одно живое существо, Фейкер стояла на ногах, живая и полная сил. Такова была выносливость двойника человека, завоевавшего звездный мир. Царковник лишил меня меча, твоя ученица лишила меня магии, а ты лишил меня местический глаз. Да, признаю. Пусть не во всех, но в твоих поступках чувствуется талант лидера. Медленно, словно подчёркивая каждое слово, она произнесла. А теперь посмотрим, как ты переживёшь вот это. Сломанный меч рассек небеса, создавая брешь в пустоту, из которой возникла величественная фигура, окружённая чёрными тучами. Это была Гордиева колесница. Героиня наконец-то призвала свой благородный фантазм. Пустоту озарили молнии, которые высекали огромные когти. Запряжённые в колесницу драконы-скелеты взревели, готовые уничтожить любого врага. Змеи обладают символической связью с Дионисом. А эти ящеры результат моего поклонения, когда царь доверил мне свою колесницу и направлял её магией, как это делал он с помощью божественной власти Зевса. После учитель всё мне объяснил. Этот миф был относительно широко распространён в греческой культуре эпохи богов. Например, колохидская ведьма Медея после убийства вероломного Ясона исчезла на колеснице, которую тянули за собой драконы. Наверное, поэтому мой учитель понял, что эта героическая душа была волшебницей. Теня против мастер. <смех> Это твой выбор. Невинно улыбнувшись, Хартлесс запрыгнул на колесницу. Как только Фейкер взмахнула поводьями, колесница описала широкую дугу и помчалась рядом с стрелцевым цепелином. Те несколько секунд, которые им потребовались, чтобы отдалиться на достаточное расстояние, стали последней преградой между нами и смертью. Вот она, истинная цена с героической души, способной полностью уничтожить поезд, не говоря уж о нас. Что же "Нам, простонала я, поднимая взгляд, чёрным ключам караба их не достать, как и проекциям месичский глосс, поскольку они двигались в стороне от рельсова цепелина. Более того, на помощь ещё Лиги Марии лучше тоже не рассчитывать, потому что ей вряд ли удастся вновь сотворить свою великую магию. Грей, дело за тобой", сказал учитель и уселся на крышу. "Учитель, я предоставляю это тебе. Моя жизнь в твоих руках". Он кивнул. ещё раз подтверждая свои слова. Великая проекция Местический глаз серьёзно потрясла дитяй наш. Однако у наблюдавших за этим сотрудников поезда не возникло даже намёка на чувство превосходства. Это было ожидаемо. Я завлекаю Местические глаза. С глухим звуком и заглублением возник прозрачный сосуд, плававший внутри глаза, который только что использовал своё таинство, были сильно обезображены и превратились в бесформенные чёрные комки. Непроводник ни, ни акционерка не произнесли ни слова, но смысл их молчания был предельно ясен. Мистические глаза обуглились всего лишь после одного использования. Сколько магов закричали бы при виде этого? Даже если бы у кого-то из них прихватило сердце, в этом не было бы ничего удивительного. И редкие мистические глаза, стоившие целый мешок дракоценных камней, стали совершенно бесполезными после одной проекции. Проводник стиснул зубы. Её по лбу подбородку потекла холодная красная кровь. Неудивительно, что он не горел желанием следовать указаниям заместителя владельца. Да, он хотел защитить поезд бывшей хозяйки, но для этого нужно было пожертвовать частью коллекции. Проводник лучше умер бы здесь и сейчас, если бы мог. Однако долг не позволял ему сделать это. Защита поезда была последней поручной миссией, даже если его хозяйке больше нечего было сказать. Продолжайте. Я загружу мистические глаза. Прошептала аукционистка и вставила очередное сосуд в углубление. Больше проводник не издал ни звука. Место выжженных смертоносных ветвей стремились занять новое. Дитя и наш не желало сдаваться. У них тоже даже мысли не было опускать руки. Поэтому они знали, что нужно делать. Подтверждаю загрузку мистических глаз. Запуск процедуры второй проекции. Связь с мистическими глазами установлена. Завершение анализа через три, два, один... Но в его голосе не чувствовалось печали, потому что он был профессионалом. Проводник вновь потянул на себя рычаг, трогать который ему совсем не хотелось. Великая проекция мистический глас. Огромный голос зловещесяя быстро сбавился от лидных ветвей, устремившихся к поезду.